Анатомия человека В Древней Греции лечение болезней основывалось скорее на философии, чем на истинном понимании анатомии человека. Хирургическое вмешательство было редкостью, а препарирование трупов не практиковалось. Лишь в эпоху Ренессанса анатомия зародилась как наука. Бельгийский врач Андреас Визалий шокировал многих, когда решил изучать анатомию, скрывая трупы материалы для исследований приходилось добывать под покровом ночи. Уёные должны были прибегать к нелегальным методам. Когда вязали стал профессором в Падуе, он завел дружбу с распорядителем казней. вязали решил передать опыт накопленный из-за годы искусных вскрытий, написав книгу по анатомии человека. Так появилась книга о строении человеческого тела. Опубликованная в 1538 году книга, считается одним из величайших трудов в области медицины. В ней впервые дается верное описание строения человеческого тела. Это был первый серьезный вызов, брошенный авторитету древнегреческих врачей. Книга разошлась огромным тиражом. Ее покупали образованные люди, даже далекие от медицины. Сведения об анатомии человека стали более доступными, а изучение анатомии человека посредством вскрытия стала неотъемлемой частью подготовки врачей